Глава восемьдесят Камин в просторной гостиной «Шато Вилет» давно остыл, но Калле продолжал расхаживать возле него, читая полученные из Интерпола факсы. Информация оказалась весьма неожиданной. Согласно официальным документам, Андре Верне был просто образцовым гражданином. По линии полиции за ним не числилось ни одного правонарушения — Даже за неправильную парковку его ни разу не штрафовали. Он учился в престижной частной школе, затем в Сарбоне и получил диплом экономиста в области международных финансов. Интерпол также сообщал, что имя Верне время от времени упоминалось в газетах, но всегда только в самом позитивном смысле. Ему же принадлежали заслуги в области разработки наиболее совершенной системы безопасности, что сделало депозитарный банк Цюриха несомненным лидером в применении ультрасовременных электронных технологий. Судя по кредитным картам, личные интересы Верне были сосредоточены на приобретении редких и дорогих альбомов по изобразительному искусству, дорогого вина и и дисков с записями классической музыки, главным образом Брамса, коим он и наслаждался, прослушивая на какой-то исключительно дорогой и совершенной стереосистеме, приобретенной несколько лет назад. «Ничего», — вздохнул Колле. Единственная сколь-нибудь интересная информация Интерпола был набор отпечатков пальцев «Слуги мистера Тибинга. Шеф научно-технического отдела как раз читал это сообщение, удобно расположившись в мягком кресле гостиной. Калле взглянул на него. Есть что-нибудь? Шеф пожал плечами. Отпечатки принадлежат Реми Леголудойку. Так ничего серьезного, но ряд мелких преступлений за ним числится. Вроде бы его в свое время вышибли из университета за то, что перекидывал телефонные звонки на чужие номера, чтобы не платить. Позже попадался на мелких кражах в магазинах и универсамах, пойман с поличным на подделке больничного счета за срочную трахеотомию. Он посмотрел на Коле и усмехнулся. Страдает аллергией на арахисовое масло. Колле кивнул и вспомнил, как однажды полиции пришлось проводить расследование в ресторане, не указавшим в меню, что соус чили готовился у них на основе арахисового масла. Один не подозревавший об этом посетитель скончался прямо за столом от анафилактического шока едва отведав заказанное блюдо. Возможно, этот леголудок просто отсиживался здесь, опасаясь преследований полиции, эксперт усмехнулся. Но сегодня ночью везение его кончилось. Колев вздохнул. Ладно, отправьте эту информацию капитану Фашу. Эксперт уже поднялся с кресла, чтобы выполнить распоряжение, но тут в комнату ворвался агент научно-технической службы. «Лейтенант, мы кое-что обнаружили. В амбаре». Судя по выражению лица агента, Коле сделал единственное возможное, как ему казалось, предположение. «Труп?» «Нет, сэр. Нечто более...» — тут он замялся. «Я бы сказал, неожиданное». Коле, потирая усталые глаза, пошел вслед за агентом к амбару. Едва войдя в просторное помещение, где царил полумрак, агент указал в центр. Там стояла высокая деревянная лестница, прислоненная к стогу сена и уходившая наверх к потолочным балкам. «Вроде бы лестницы здесь раньше не было», — заметил Колле. «Не было, сэр. Это я ее поставил. Мы занимались отпечатками возле Роллс-Ройса. Тут я ее и приметил. Лежал на полу. Я бы и значения не придал, а потом вдруг вижу». Ступеньки у нее старые и все в грязи. Стало быть, этой лестницей часто пользовались. Стал искать место, где она могла стоять, потом нашел возле стога, ну и поставил, а потом полез наверх посмотреть. Коля оглядел лестницу, стояла она под наклоном. Значит, кто-то часто по ней поднимался? Отсюда, снизу, чердак амбара выглядел заброшенным. Впрочем, под этим углом видно было плохо. Наверху, над лестницей, возникла голова. Это был старший агент научно-технического отдела. — Вам определенно это будет любопытно, лейтенант! — крикнул он и поманил Колле наверх рукой в перчатке из латекса. Устало кивнув, Колле шагнул к подножию старой лестницы и полез наверх. Сколочена она была по старому образцу, резко сужаясь кверху. Добравшись почти до конца, Халей едва не потерял равновесие, уж очень узкими стали ступеньки. Амбар внизу теперь напоминал темную яму, и у него закружилась голова, но он преодолел дурноту и вскоре оказался наверху. Агент уже протягивал ему руку в перчатки. Халей ухватился за нее и поднялся на деревянную платформу. — Это здесь! — агент указал в дальний угол чердака — где следовало отметить, царила безупречная чистота. Обнаружен только один набор отпечатков. Вскоре определят их принадлежность. Коле, щурясь всматривался в полумрак. Что за чертовщина? У дальней стены примостился стол с целым комплектом современного компьютерного оборудования. Монитор с плоским экраном и микрофонами, две стереоколонки, набор дисков — и многоканальное звукозаписывающие устройство. Вероятно, все это оборудование было подключено к автономной системе питания. Кому понадобилось работать на такой верхотуре? Колле двинулся к компьютеру. — Вы осмотрели систему? — Это постпрослушивание. Колле резко повернулся к агенту. — Прослушивание? Агент кивнул. — Да, я оборудованный по самому последнему слову техники — Он указал на длинный стол, заваленный деталями электронных устройств, какими-то справочниками, инструментами, проводами, паяльниками и прочими приспособлениями. Человек, устроивший это гнездо, знал свое дело. Тут много приборов, не уступающих по сложности и эксплуатационным характеристикам нашим. Миниатюрные микрофоны, аккумуляторы, чипы высокой емкости. Коле был потрясен. Вот полный набор, сказал агент и протянул ему устройство размером с карманный калькулятор, не больше. От него отходил проводок длиной в фут, с чуть утолщенным концом, обернутым, как показалось лейтенанту, тончайшей фольгой. Это аудиозаписывающая система с жестким диском высокой емкости и самозаряжающейся батарейкой. А кусочек фольги на конце — что иное, как комбинация микрофона и многозарядной батареи на фотоэлементах. Хале был прекрасно знаком этот приборчик. Подобные микрофоны для секретной прослушки не так давно стали настоящим прорывом в области высоких технологий. Такой вот жесткий диск, к примеру, можно было укрепить где-нибудь за настольной лампой, вмонтировать микрофон в основание этой лампы и слегка подкрасить, чтобы сливался с общим фоном. Если микрофон размещали таким образом, что на него каждый день хотя бы на протяжении нескольких часов падали лучи света, то система не нуждалась в дополнительном питании. Жучки, подобные этим, позволяли вести прослушку практически без ограничений. «Способ приема?» — спросил Коля. Агент указал на изолированный провод, выходящий из процессора. Он тянулся по стене, затем исчезал в крохотном отверстии под крышей амбара. «Простые радиоволны», — пояснил агент, — «на крыше установлена маленькая антенна». Колес знал, что такие записывающие системы устанавливали обычно в офисах. Активировались они от звука человеческого голоса, чтобы использовать жесткий диск максимально экономно, и запись разговоров велась весь день, а передача сигналов на контрольную панель осуществлялась, как правило, вечерами, чтобы избежать обнаружения. После передачи диск самовосстанавливался, и вся процедура повторялась на следующий день. Взгляд Колле упал на полку, где стояли, выстроившись в ряд, несколько сотен аудиокассет, каждая маркирована датой и еще какими-то цифрами. Кто-то потратил на это немало времени. Он обернулся к агенту. Есть предположение, кого именно прослушивали? «Знаете ли, лейтенант», — ответил тот, — Подошел к компьютеру и включил его. Тут наблюдается очень странная вещь.